Ник 6 июля 2023 года. Просыпайся, Кити. Мягкий голос потек по пространству, как растаявший шоколад по детским губам, даря ощущение счастья и сладости момента, который хочется растянуть. Малыш, нам пора, иначе я опоздаю на автобус до лагеря. Сладость внезапно сменилась горьким послевкусием, вызывающим рвотные позывы. Словно вкусная с виду конфета оказалась просроченной, наполненной червями и опаршами. Желудок скрутило, к горлу подступил ком. «Нет». Тихий шепот наполнил пространство и эхом раскатился по округе. Хотелось кричать как можно громче, но тело не слушалось, не поддавалось. Невидимые оковы не давали набрать воздух в легкие. «Нет, нет, не нужно!» Слова вязким дегтем застревали где-то в горле, оставляя желание разодрать себе глотку. «Малыш, ну сколько можно? Ты испортишь мне каникулы». В нежном голосе послышались нотки обиды, словно произносивший эти слова человек надул губы. «Ой, кто это? Кто это? Мама?» Детский визг, полный паники и ужаса, рассек реальность. Реальность ли? И больно резанул по сердцу. «Вы думали, что избавились от меня?» Знакомый до дрожжи в коленях голос окутал пространство. Холодный, насмешливый, проникающий в самую глубину сознания мужской голос дымом оседал в легких, не давая дышать. Нет, все тот же шепот. Это нереально. Этого не существует. Кити, Кити, пожалуйста, вставай. «Я здесь. Я никуда не уходил. Я все еще рядом, прямо перед тобой». Черные глаза, как и душа их обладателя, появились сквозь тьму и пелену дыма. Дышать стало невозможно. Привычные слова сменились то ли заклинаниями, то ли проклятием. Монотонное бормотание на неизвестном языке сводило с ума. Ник обхватил голову руками, пытаясь скрыться от происходящего, спрятаться, стать невидимым, несуществующим. Он старался кричать изо всех сил, пробраться сквозь пространство и время, но все попытки были тщетными. Нет, только и получалось выдавить из сжатых легких. «Нет, прошу тебя, не трогай ее!» «Ники...» Другой голос, слишком знакомый, слишком родной, от него становилось теплее. «Ники, ты слышишь?» Слова сладким сиропом лились сквозь дымку, заставляя ее медленно светлеть. «Все хорошо, я рядом, слушай мой голос!» Где-то в области ладони растеклось тепло. Оно поднималось выше, постепенно заполняя собой все тело. Дымка начала рассеиваться, видения стали отступать. Монотонное бормотание начало становиться все тише и тише, пока и вовсе не исчезло. «Милый, все хорошо, это просто сон!» Ник открыл глаза, все еще тяжело дыша. За окном занимался рассвет. Первые солнечные лучи цвета спелого персика лениво проникали в комнату сквозь легкий тюль и оседали на противоположной стене. Опять кошмар. Ник резко обернулся на голос и вздрогнул. Рядом в кровати сидела сонная Леся и обеспокоенно смотрела на него, держа за руку. Вспомнив, что девушка ждет от него ответа, Ник кивнул. Леся нежно притянула парня к себе и крепко обняла. Неуверенный в реальности происходящего, Ник все же ответил на объятия. Милый, твои приступы меня пугают. Неужели за весь год ты не нашел время, чтобы обратиться к врачу? Леся отстранилась, тяжело вздыхая. Ее это определенно вновь задело. Такое чувство, что. «Мы уже это миллион раз обсуждали». Ник устало потер глаза. «Я прекрасно понимаю, что со мной. И я больше не хочу, чтобы в моей голове копался очередной всезнайка. Тошнит уже от них». «Это из-за меня, да?» Леся сложила руки на груди. «Мне сложно, Ник». Я пытаюсь тебя поддерживать, нахожу лучших специалистов, но ты настырно отвергаешь любую помощь и не объясняешь, в чем причина. Я так больше не могу, понимаешь? Прости, милая. Никита притянул девушку к себе и зарылся лицом в россыпи каштановых волос. От них исходил тонкий аромат корицы и ванили. «Конечно, дело не в тебе». «Это я, придурок», — добавил парень про себя, боясь произнести подобное вслух. Это добавило бы кучу новых вопросов, ответы на которые Леси категорически нельзя знать. И если раздвоение личности жена худо-бедно принять бы смогла, то измену точно никогда не простила. Запах ее волос всегда помогал возвращаться в реальность. В новую реальность, где нет матери, Яна жива, а Олеся стала не просто подругой, но и любимой женой. Разве не об этом мечтал Ник буквально год назад? Но воспоминания о происходившем в лагере никуда не делись, и ни единая душа в этом новом мире не могла понять всего, что приходилось проживать Нику на протяжении года. Прошлое и будущее слились воедино, подкидывая картинки из разных реальностей, и разобраться, что из всего этого настоящее порой не представлялось возможным. Ник посмотрел на часы. 5.35. До будильника оставалось 40 минут, поэтому засыпать снова больше не имело смысла. «Ладно». «Наверное, я готов к очередной работе с психологом». Ник провел губами по щеке Леси, наслаждаясь ощущениями, словно кто-то мог внезапно отнять этот миг. «Обещаю сегодня записаться». Лесю, кажется, ответ устроил, она улыбнулась и расслабилась. Еще крепче обняла мужа и опустилась обратно на подушку. «Поспи еще немного, малышка». «Еще рано! Прости, что разбудил тебя снова!» «Все хорошо, малыш!» Девушка чмокнула воздух, обняла подушку и скрутилась калачиком. «Разбуди меня перед уходом, а то заказов много!» Поцеловав жену и прикрыв за собой дверь в спальню, Ник отправился на кухню. Лучи еще ленивого солнца мягко освещали помещение, наполняя пространство уютной атмосферой. Ник щелкнул кнопку на чайнике, достал стакан с верхней полки, откупорил пакетик с чайной пирамидкой и с удовольствием вдохнул доносящийся оттуда яблочный аромат. Прикрыл глаза, вспоминая, как летом гостил в деревне у двоюродной бабушки — Это настолько редко и желанно, что органы чувств, похоже, запомнили каждую мелочь. Спелые яблоки на сочной траве, запах трав и ягод, вишневый пирог и сладкий, даже порой приторный, чай ранним утром на летней кухне. Новиков открыл окно и втянул еще прохладный июльский воздух. Ощущения от прошедшей ночи стали отступать. И на мгновение показалось, что и не было никаких ложных воспоминаний и душераздирающих снов. Словно кошмары не мучили весь последний год, и близкие не считали Никиту нуждающимся в психологической помощи младшим братом успешной Яны. Ник залил чайный пакетик кипятком, сел за стол и посмотрел в окно. Солнце поднималось все выше, озаряя город огненными красками. Огонь. Парень вздрогнул от нахлынувших воспоминаний. Яна в крови, нечем дышать, гроза и... Этот голос. Холодный, пронзительный. Никита крепко сжал голову руками и зашептал. «Все в прошлом. Это уже нереально». Но видения нахлынули с новой силой. События, произошедшие в «Фортуне» 7 июля 2000-го, словно кинолента стали проноситься перед глазами. Картинки одного и того же дня сменяли друг друга, сводя с ума. Ник сделал глубокий вдох и протяжный выдох. Еще вдох и снова выдох как учила его Леся весь этот последний год. Как им удалось сохранить отношения, Никита только гадал, ведь в этой реальности они вместе уже 10 лет, из них 5 в браке. Ник помнил и это прошлое, как предложил Лесе встречаться после очередного футбольного матча, как сделал предложение за просмотром фильма, улыбку Леси когда она надевала кольцо и счастливые глаза, когда ставила подпись в документах в ЗАГСе. Все это было так же реально, как и та поездка на природу, когда Ник впервые попал в фортуну. События новой реальности стали вытеснять воспоминания о лагере и прошлой жизни, и Никита медленно открыл глаза и осмотрелся по сторонам. «Он дома». «Там, где должен быть всегда». Сделав глоток, начавшего остывать чай, парень стал искать в голове новые воспоминания, связанные с Лесей. Он прокручивал их снова и снова и вскоре заметил, что все встает на свои места. Никита сам не заметил, как прошел целый час. В очередной раз взял в руки стакан, хотел сделать глоток, но чай давно закончился. Солнце поднялось уже высоко, а в коридоре послышались шаги. И снова доброе утро. На кухню, улыбаясь, зашла Леся. Подошла к мужу, погладила его по волосам и поцеловала в щеку. Вот и пятница. Девушка села рядом и положила голову на сомкнутые в замок руки. — Так жду, когда ты наконец-то останешься дома. — Что на выходных будем делать? Никита протянул ладонь и провел большим пальцем по щеке жены. «Может, на природу съездим?» С воодушевлением спросила Леся. «Давно не выбирались. Ребят позовем. Сто лет уже не виделись. Что думаешь?» Девушка вопросительно посмотрела на мужа. «Даже не знаю. Вообще-то работы много. Думал, надо взять». По привычке начал Никита, но тут же осекся. «Хотя знаешь, а поехали! Мне нужно проветриться, а за рулем это сделать проще всего!» «За рулем?» Леся удивленно уставилась на мужа, и Ник понял, что совершил ошибку. «Не думаю, что по трассе стоит ездить без прав, да и ситуации всякие бывают. Что угодно может вывести тебя из...» Леся замолчала... Сглотнула и залилась румянцем. Прости, я же за тебя переживаю. Никита уставился на жену, но мыслями витал где-то далеко, за пределами всех возможных реальностей. В одной он со студенчества лихачил на своей машине, в другой боялся даже подойти к легковушке. Случившаяся с матерью изменило его, создала кучу проблем и страхов отняла возможность жить в легкости. Хоть Ник и был счастлив с Лесей, но в глубине души мечтал вернуть себе прошлую версию себя, соединить две реальности и оставить из обеих самое лучшее. Нику казалось, что он сходит с ума, воспоминания стали смешиваться в единую кучу, мешая адекватно думать. Вот он за рулем иномарки, резво несется по трассе и поет с друзьями любимые песни. А вот он сидит на заднем сиденье десятки Дэна и закрывает глаза при обгонах, борясь с панической атакой. Здесь Леся держит его за руку и гладит по плечу. Там болтает с Алекс и почти не обращает на Ника внимания. «Два мира». Два разных пространства стали одинаково реальными для Ника, и выбраться из этого ада казалось невозможным. «Давай развеемся, и правда». Никита собрал мысли в кучу и мягко улыбнулся жене. «Наберу Дэну сегодня».